Белая лань. Нет, это не видение, не призрак. Белая лань, перебирая ногами тонкими, как струнки фары, спустилась со скалы. Ее не пугали вооруженные люди и кони. Она повернула к Серторию свою прекрасную голову. Почему она выбрала именно его? Может быть, ее привлекли необычайные волосы, цвета выгоревшей на солнце соломы, или черная повязка, закрывающая правый глаз. Все стояли как заворожённые, боясь пошевелиться. Один лишь Сертори вел себя так, словно ничего не произошло. Он шел навстречу Лане. Его правая рука опустилась на стройную шею животного, и если бы не подбежал Перперна, Сертори мог бы прижать груди к голову с кроткими изумленными глазами. В несколько прыжков лань достигла скалы и исчезла, как белое облачко в глубине неба. Перперно улыбался. Может быть, он хотел скрыть свое удивление? Слыханули, чтобы пугливая лань подходила к человеку. Улыбка была изящной, вежливой, тонкой, как весь облик этого уже немолодого человека. Но в больших, неестественно выгнутых ноздрях «Что-то волчье звериное!» «Людям с такими ноздрями не доверяй!» наставляла Сертория мать, когда он еще жил своей тихой, затерянной в горах Мурсии. «Вот ты отмечен вниманием Дианы!» сказал Перперно. Сертория почувствовал в тоне едва заметную иронию, и это заставило его удержаться от объяснений, которые он готов был дать своему новому союзнику. Пусть это останется моей маленькой тайной, — подумал Серторий. Ведь я никому еще не рассказывал о Лане. Мне еще надо приглядеться к Перперне. Что я знаю о нем? Он знатного рода, богат, как крест, и поэтому попал в проскрипционные списки, в списки лиц, объявленных вне закона. По своей ли воле он присоединился ко мне, или его заставили сделать это воины? Занятый своими мыслями, Серторий не заметил, какое впечатление произвело появление белой лани на сопровождавших его иберов. Только когда Перпер натолкнул его, воскликнув «смотри», Серторий оглянулся. Иберы стояли на коленях в молитвенных позах. Многие протягивали к нему руки, словно он был богом. «Что с ними?» — спросил Перперна. Глаза его были широко раскрыты. «Почему они стоят на коленях?» «Мне говорили, что Эберы — самый гордый народ на земле». Несколько мгновений Серторий молчал, видимо, не находя ответа. Потом его словно осенило. «Ты новичок в этой стране», — сказал он, широко улыбаясь. «Тебе, наверное, неизвестно имя Вериата. Во многих битвах этот простой пастух разбивал наших полководцев, и он всегда появлялся с белой ланью». Не успел Серторий закончить, как бородатый Бер с медными латами поверх плаща встал и медленно подошел к нему. — Веди нас, римлянин! — сказал он. Серторий знал этого человека. Это был Литан, вождь Лузитанов. Во всей римской провинции не было племени более враждебного Риму, чем Лузитаны. И Вериат тоже был Лузитаном. — Веди нас, Сертори, — повторил Литан, — и считай, что мы твои побратимы. Сертори гордо поднял голову. Всего лишь несколько мгновений назад он не мог об этом и мечтать. Теперь он имеет сильных и надежных союзников. Он знал, что у иберов нет ничего крепче ус, связывающих побратимов. Если случалось, что вождь погибал, они мстили за него не только убийцам, но и их семьям а потом сами убивали себя на могиле вождя. «Литан и другие беры пришли ко мне, чтобы я снял с них подати», — думал Сирторий. «Они хитрые, эти варвары, и ловко пользуются тем, что провинция в руках враждующих, воюющих друг против друга полководцев. Если бы я не снял с них подати, они обратились бы к Метеллу и Помпею. Они бы могли перейти на сторону суанцев». А теперь они привязаны ко мне навсегда. Белая лань заставила их сделать выбор. Моя белая лань. Тот день многое изменил в Испании. Тогда было покончено с заложничеством. Заложниками называли сыновей знатных иберов, содержавшихся в лагерях римлян в качестве залога верности их отцов. Если отцы поднимали оружие против Рима, казнили ни в чем не повинных детей. Серторий объявил, что прежние заложники становятся учениками греко-римской школы. Школа была открыта в Оске, маленьком городишке, ставшем резиденцией Сертория. На открытии школы собрались вожди многих племен, населяющих эту огромную страну, ученики и римляне. Взрослые беры были в одеждах Какие испокон веков носили их предки — дети в белых тогах с пурпурной каймой, римских сандалиях с кожаными завязками.